Глава 35. Я громко и самозабвенно рыдала в захлеб, не сдерживаясь. "Да успокойся ты, расскажи мне, что случилось", приговаривал Виля, крутясь рядом, а я не могла ничего сказать. Губы и руки тряслись, а зубы звонко стучали. "Марика, я готов расцарапать за тебя любую морду, только скажи, кто тебя обидел?" Грозно произнес фамильяр и попытался отодвинуть лапой мои руки от лица. «Он меня больше не любит!» — подвывала я. «Да кто тебя не любит-то?» «Гордон!» — и Кая еле выговорила я. «Что случилось?» — Виля уселся напротив, грозно нахмурившись. «Он застал меня с другим мужчиной!» — хлюпая носом, пояснила я. о Кот скептически на меня посмотрел, помолчал, а потом заорал. «Ну ты и дура! Тебе же вроде нравился Верховный! Какого лешего ты ему изменила?» «Да нет, ты меня не понял! Все это было ради Бристоль! Ты изменила своему начальнику ради другой женщины? Что вообще происходит?» Фамильяр посмотрел на меня, словно на сумасшедшую, даже принюхался, вдруг я пьяная. Я попыталась собрать мысли в кучу, чтобы все нормально объяснить, и вытерла кухонным полотенцем слезы. «Да нет же, я пошла в ресторан для того, чтобы познакомить мою подругу Бристоль с коллегой. Она в него влюбилась, а он не обращал внимания на нее. Но пригласил в ресторан меня. Вот я и решила как бы случайно прийти с ней и потом уйти, чтобы их оставить наедине пообщаться. Вдруг у них что-то получится. А Гордон, видимо, в окно ресторана увидел нас». Вообще не знаю, как он там оказался, а когда я вышла, накинулся на меня с обвинениями. Он подумал, что я за его спиной встречаюсь с другим, высказал мне все и бросил. Я закрыла лицо руками и опять зарыдала. Ну, а попробовать ему все объяснить нельзя было, что ли? Да пыталась я, ничего у меня не получилось, он не стал слушать. Я уткнулась в пушистый бок Вилли. Не измаж меня своими соплями! Котяра отпрянул от меня. Значит, плохо пыталась объясниться с верховным. Меня словно по голове ударили. Мысль вспыхнула магическим светляком. Конечно, надо ведь просто попытаться еще раз ему спокойно все объяснить. Я вскочила со стула и побежала к двери. Да куда ты сорвалась-то? выкрикнул Виля. «Я ему все объясню, как было на самом деле. Он просто не понял». По пути пробормотала я. «Пойду к нему домой». «А ты что, знаешь, где живет Верховный?» — спросил кот, идя следом. «Я же его секретарь. Конечно, видела в документах адрес». Я схватилась за ручку двери, собравшись бежать к Гордону, но Виля перекрыл мне путь. «Ты на себя-то посмотри, напугаешь мужика своим видом опухшим. Иди умойся сначала!» — образумил меня фамильяр. «Точно. После часа рыданий я наверняка выгляжу ужасно. Хорошо, что Виля предупредил. Я пошла в ванную и умылась холодной водой. Но щеки так и остались красными, а глаза опухшими». Я вспомнила об эликсире красоты из розмарина и розы, который хранила в специальной коробке, где поддерживалась кристаллами прохладная температура. Распылив его на лицо, я похлопала пальцами по коже. Скоро краснота спадет. Заплела волосы в косу и надела платье небесного цвета, который так напоминал глаза любимого мага. Выдохнув, я решительно направилась к двери. «Пора объясниться с Гордоном». «А ничего, что уже ночь на дворе?» — поинтересовался Вилля, карауля меня у входной двери. Я покосилась в окно. «Еще нет двенадцати, так что, может, Мак еще не ложился?» «Нет», — мотнула я упрямо головой. «Я должна сделать это сейчас. Не на работе же завтра выяснять отношения». «Хорошо», — вздохнул фамильяр. Я вышла на улицу и попыталась успокоиться, вдыхая прохладный воздух. Когда открывала калитку, вдруг услышала. «Ой-ой, ты мне чуть хвост не прижала!» Раздался голос фамильяра. Я с удивлением поняла, что он увязался со мной. «Ты что, со мной собрался к Гордону?» «Ну а как я тебя оставлю-то в такой ситуации одну? Кто ему морду расцарапает за тебя, если не я?» От этих слов стало тепло на душе. «Виля за меня! Я не одна!» Теперь я окончательно убедилась, что наша с ним ведьмовская фамильярская связь установилась крепко-накрепко. Так как Виля не был моим изначально, а нашел меня случайно, в голове все время тлела мысль, что это не навсегда, и однажды он найдет более достойную ведьму, не такую магически слабую. «Но случайная ли была наша встреча? А вдруг эта судьба мне подарила такого замечательного фамильяра за что-то? И я теперь не одна, он со мной». Я опустилась на корточки, прижала кота крепко и поцеловала в мордочку. «Спасибо». «Да ладно, мне несложно его расцарапать. Диван могу еще ободрать и рыгнуть ему на стол». «Ой, нет, Виля, пообещай не делать этого». — потребовала я. — Рыгать на его стол? — Не рыгать, не драть его мебель и его лицо тоже. — Ну, не знаю. — Виля! — строго произнесла я. — Ладно, не сегодня! — согласился кот, нехотя. Мой запал зал вместе с теплотой уходящего дня, а прохлада вечера охлаждала и разум. Я шла по засыпавшим улицам, суета большого города стихала. Магические фонари все ярче мерцали на фоне черневшего неба. По мере приближения к одному из самых престижных районов города дома становились выше и богаче. Я высматривала номера домов, вытягивая голову, а заприметив охрану, ходившую возле ворот, тут же задирала гордо нос, мол, сама тут живу, а не нищенка среди крикливого великолепия. Особняк Гордона оказался в конце улицы, трехэтажный, каменный, с ярко освещенными окнами, возвещавшими о том, что хозяин не спит. «Да, верховный лорд, и такой дом под стать его титулу, но как-то диссонировал его образу жизни. Он не посещал балы и светские мероприятия, богатым прожигателем жизни тоже не был, но этот дом только и говорил о его достатке. Зачем ему такой огромный? Может, хочет много детей?» В задумчивости мы с Вилей остановились у ажурной калитки. Я уже подумывала перелезть через забор, но решилась сначала все таки дернуть дверь. Она открылась. Хм, а как он воров не боится? Или тут магических ловушек, словно звезд на небе? С другой стороны, кто будет забираться в дом к верховному магу? Я опасливо прошла через калитку, вжимая голову в плечи. Вдруг мне ее отрубит? Непрошенный гость все-таки. Но мы с Вилли спокойно прошли к входу. Ухоженный сад источал тонкий аромат ночных цветов, душистой фиалки и примулы. В общий букет вплетался нежный ванильный запах мирабелиса и дополняли все благоухавшие конфетами флоксы. Подойдя к деревянной двери с изображением герба в виде льва, раскрывшего пасть в грозном рыке, я остановилась в нерешительности. «Давай уже, звони!» — нетерпеливо переминался с лапы на лапу Вилли. Я выдохнула и нажала на кнопку звонка. В недрах дома раздался серебристый перезвон. Я отступила назад, всерьез подумывая убежать, пока никто не открыл, но не успела, дверь отворилась. Гордон стоял в дверях в полурастегнутой черной рубашке и свободных домашних штанах. Он молча посмотрел на меня холодным взором, словно на порог явилась попрошайка. Стало не по себе, я растерялась от такого ледяного приема. «Гордон, можно с тобой поговорить?» Еле выдавила из себя хрипло. Мак молча открыл дверь и отошел в сторону. Я протиснулась бачком, и Виля за мной. «Гордон, позволь все спокойно тебе объяснить». Быстро заговорила я, опасаясь, что он меня просто выгонит. «Понимаешь, Бристоль влюблена в Сантера и сама никак не могла подойти к нему» стеснялась, вот я и решила ей помочь. Назначила свидание якобы со мной, а пришла вместе с ней, а потом их оставила там и ушла, чтобы они пообщались, наедине. Я просто очень хотела помочь своей подруге». Я запнулась. От удивления глаза на лоб полезли. В хол из зала вышла Сейла. Она надменно улыбалась, а глаза лучились победой. В руках она держала бокал с вином, такого же кровавого оттенка, что заполонил мой разум, накрыв багровой пеленой. Такого, как цвет моей ярости, когда я увидела Сейлу в доме моего любимого. «Я поняла. Вот откуда Гордон узнала о моей встрече с Сантера в ресторане. Сейла как-то это выяснила и рассказала Верховному, преподнеся это как наше свидание с Короном. И посмотрите на эту тварь! Знала, что мы поссоримся, и прибежала утешать. Я была готова кинуться на нее сейчас же». «Сейла, мы с тобой договорим завтра. Можешь идти», — сказал Гордон холодно. Девушка удивленно хлопнула глазами, и с её лица исчезла победная улыбка. Она, видимо, ожидала, что Гордон прогонит меня, а никак не ее. Чем они вообще тут занимались? Я в красках представила, как Сейла его соблазняла, и Гордон не устоял. Задохнувшись от этих мыслей, я покосилась на Гордона. «Он мог так со мной поступить? Изменить мне?» «А ведь он подумал, что я изменяю ему с Сантера». Воздух перестал проходить в легкие, горло сжалось и голова закружилась. «Сейла, оставь нас, пожалуйста». Еще раз повторил Гордон, и девушка встрепенулась, застыв до этого столбом. «Нет», — мотнула я головой, — «не похоже, что Гордон предавался тут страсти, слишком холодно с ней разговаривает». «Иди, иди уже! Не слышала, что ли, что тебя выгнали?» Раздалось от Вилли. Все удивленно на него посмотрели, словно никто не заметил, что фамильяр пришел со мной. Сейла скривилась, взяла со столика сумочку и с независимым и гордым видом вышла из дома. Мы с Гордоном стояли напротив и какое-то время смотрели друг другу прямо в глаза. Он холодно замораживал мою уверенность в успехе нашего примирения. Я, наверное, жалостливо, словно побитая собака. «Гордон, прости, я не подумала. Мне очень жаль, что так получилось. Я должна была тебя предупредить». «И мне не нужен никто, кроме тебя». Эти слова застряли в горле. Маг молчал. «Между нами будто бы возникла стеклянная стена». Прозрачная, но крепкая. «Марика, все, уходим отсюда! Он тебя недостоин!» Вдруг выпалил Вилли. Я не отрывала взгляд от Гордона, рассматривая красивые и мужественные черты лица. Губы, дарившие сладкие поцелуи и ласкавшие кожу. Неужели все? «Марика!» — грозно позвал фамильяр, и я отступила назад, решив уйти. Надежда гасла, словно последняя звезда на светлеющем небосводе. Не было сил смотреть на мага, поэтому я уперлась взглядом в пол. Красивый орнамент мрамора, такой же замысловатый, как и наша жизнь. «Подожди», — произнес Гордон, и в небе словно салют взорвался. Надежда расцвела всеми оттенками. «Давай поговорим». Мы прошли в комнату за Гордоном, я нервно покусывая нижнюю губу, виля с высокомерным видом, будто он тут главный. Отделка зала в желтых тонах смотрелась ярко и солнечно. Золотистый ковер, тяжелые портьеры цвета песка, диван и кресла, обитые бархатом. На столике стояли початые бутылки книг и вина, а в вазе возвышалась горка экзотических фруктов. «У тебя пять минут!» Раздалось ворчание фамильяра с недовольным видом усевшегося на ковер. «Гордон, ты мне не веришь?» Я подошла к верховному ближе. Мужчина замер возле камина, заложив руки в карманы. Я пыталась разглядеть в его глазах, что он меня понял и простил. «Прости!» Умоляюще проговорила я, посмотрев на него с надеждой. Мак кивнул «Я знаю, что ты не виновата», — произнёс он. «Выяснил уже. Сейла свои игры затеяла. все никак успокоиться не хочет». «Да, это все она. Я ни при чем. Просто хотела помочь Бристоль. Она влюблена в Сантера, и я все подстроила так, чтобы они с Короном остались наедине и поговорили. Меня совсем ни капельки он не интересует. И никто другой тоже, кроме тебя». Тихо закончила я. Я сделала нерешительный шаг ему навстречу, словно ступила на хрупкий и шаткий мостик, перекинутый через бездну. «И ты меня прости, что сорвался на тебя зря». И Гордон шагнул ко мне. В его глазах растаяли снега, и наступила весна, наша весна. Он обхватил меня за талию и притянул к себе, накрыв мои губы поцелуем с привкусом надежды и счастья, что чуть не ускользнули от нас. «Ну-ну!» — раздался возмущенный голос Вилли. «Вы что творите? Такое только после свадьбы!» Я счастливо улыбнулась, посмотрев на Гордона. В его глазах снова вспыхнули огни, что вели меня, всегда указывая правильный путь — к любви. Виля, подожди меня, пожалуйста, в холле», — попросила я фамильяра. «Я сказал, что такие вещи только после свадьбы, и не с ним, Марика!» Грозно выпалил кот и подошел к нам. «Мы отсюда уходим!» И фамильяр решительно пошел к выходу. Я подняла на мага взгляд, рассматривая любимое лицо, которое перестало быть напряженным, и складочка между бровей расправилась. Я прильнула к нему, прислушиваясь к сердцебиению, гладя по твердой груди. Ты идешь? выглянул из-за угла недовольный Виля. Мы пойдем поздно уже, произнесла я, так и не в силах оторваться от мага, хватаясь за его плечи, словно за спасительный круг. Подожди, я прикажу приготовить вам карету. Гордон нежно погладил меня по щеке и улыбнулся так, что я поверила. И завтра, и послезавтра мы будем вместе. Теперь нас ничто и никто не разлучит.